Глава 53. Ситуация обсуждалась и разбиралась на части и за главным блюдом, и за десертом. Пока подавали кофе, разгорелся спор, стоит ли арендовать шатер или можно положиться на английскую августовскую погоду. «Я не знал, кто такой Калдеж, пока тот не погиб», — говорит Мич. Лука кивает. Аналогично. Просто какой-то мужчина со своим магазином. «А у вас есть конкуренты?» — интересуется Рон. «Не может же быть так, что вы единственный на всем южном побережье продаете героин?» «Скажу честно», — отвечает Мич, «если бы у кого-то здесь внезапно он появился на продажу, мы бы об этом услышали. Можешь убедиться у своей подружки Конни Джонсон». «Она мне не подружка», — ворчит Рон. «Вы по-прежнему отрицаете, что Калдиш связывался с вами, Саманта?» спрашивает Элизабет. «Гард?» «Я была бы только рада, если бы он мне позвонил», отвечает Саманта. «Получилась бы приятная легкая сделка, и я бы не стала его убивать». «Гард?» «А я бы, наверное, убил. Просто для порядка. Но я этого не делал». Мне в голову пришла одна мысль говорит Саманта. «Вдруг она окажется полезной?» «Прошу вас», — кивает Элизабет. «Как выглядит шкатулочка, в которой был контрабандно завезен героин? Не думаю, что он останется в ней надолго, так что, вероятно, вещица где-то всплывет. А вдруг однажды эта шкатулка появится в чьем-нибудь магазине, и ваш убийца заодно?» «Весьма маловероятно», — говорит Нина. Мич смеется. «Уж мне-то можете не рассказывать. Хотите, покажу? Погодите минутку. Не думаю, что кто-то захочет продать это через антикварный магазин». «Мы до сих пор не рассмотрели убийство Доминика Холта», — пытается перехватить инициативу Ибрагим. «Кто это сделал и почему?» Порывшись в телефоне, Мич находит фотографию. Он протягивает телефон Саманте. Та снимает очки и подносит экран поближе. «Вы действительно упаковали героин на 100 тысяч фунтов вот в такую штуку?» «Никакого изящества!» Она передает телефон Гарту, который тут же корчит гримасу. «Разве что для лавки старьевщика? Но, детка, идея отличная. Возьми на заметку». Он возвращает телефон Митчу. «Этой штуки определенно не было в его боксе», — замечает Нина. Реплику ей загодя надиктовала Элизабет. «Где?» — удивляется Мич. «Он называл так подсобку своего магазина», — быстро говорит Элизабет. «Мы поспрашивали соседей». «Никто не называет подсобку боксом», — настораживается Лука. «Вы пытаетесь скрыть, что у Калдиша был гаражный бокс?» «Прости» обращается Нина к Элизабет. И снова безупречный вброс. «Ну хорошо», якобы сдается Элизабет. «Да, у Калтиша имелся арендуемый бокс, но я не собираюсь говорить вам, где он находится, и...» Гарт поднимает руку. «Нет, Гарт, даже если вы будете угрожать мне смертью». Никого не обрадовала возникшая ситуация, и это прекрасно само по себе. «Хотя в общем и целом, — продолжает Элизабет, — я хотела бы найти этот героин раньше, чем его найдет старшая следовательница Ронсон». Риган поправляет Лука. «Простите. Само собой разумеется, если все здесь говорят правду, то никаких проблем не возникнет, потому что у всех нас есть общая цель. Объединив усилия, мы можем найти героин и человека или нескольких человек, стоящих за убийствами. «А если здесь все говорят неправду, — начинает Ибрагим, — то рано или поздно разразится кровавая бойня, — заканчивает Рон. Может, устроим катание на ослах? В наше время еще можно кататься на ослах, или они запрещены?» Официантки пришли убрать кофейные чашки, а значит, обед подходит к концу. Теперь все разойдутся составлять заговоры и обдумывать схемы. Элизабет могла бы поставить на это хорошие деньги. «И что же теперь?» — спрашивает Нина, прежде чем уйти. «Теперь посмотрим, кто переживет эту неделю», — спокойно отвечает Элизабет.